двадцать седьмого сентября тысяча девятьсот сорок восьмого года родные и любимые отвечаю на Зиночкина письмо от пятнадцатого сентября почему-то оно пришло не на седьмой день как обычно но на двенадцатый может быть уже установлена некоторая цензура как характерное ваше мятежество с помещением заметок о принятии пакта правительством Индии разве это не есть проявление армагеддона Зная это, можно черпать новое терпение и радость в борьбе за свет. Конечно, некоторые происходящие здесь замедления еще не значат, что любимая нами Индия пойдет по следам Америки. Но все же грустно, что так мало деятелей обладают широким государственным кругозором. Мало кто привык мыслить в больших масштабах или планетарно. А нам нужны сейчас именно планетарные умы, ибо распространение и влияние идей ускорилось. Феноменально, вне учета. Люди не хотят сознавать, что они живут в мире мысли, а не в мире механических роботов, которые не могут ни предусмотреть, ни предотвратить. Недостаток предвидения ввергает во всевозможные бедствия. Неумение учесть главные факторы, определяющие будущее направление, есть провал, поражение. Итак, возможности были предоставлены многим, теперь пусть история вынесет свой суд. Относительно Мистик-Пик и в наших газетах помещались заметки о повторных неудачных попытках перелететь через священные горы. Конечно, дело не в самом Мистик-Пик, а в особых атмосферических магнитных условиях в этом море снежных вершин. Отважные летчики могут летать сколько им угодно, но настоящую шангрилу они никогда не нащупают. Знающий истину улыбается наивности смельчаков. Только невежество и недостаток воображения могут толкать на такие поиски без настоящей экипировки, без предварительной подготовки, не только физической, но главным образом духовной. Они будут успешнее, если начнут искать шангрилу сначала в духе, в сердце. Тогда сама шангрила или лица, связанные с ней, могут приблизиться неожиданно и дать новое направление всей жизни. Если поиски были искренни и основаны на вековых духовных накоплениях, путь открыт каждому, но редко, очень редко, кто находит его. Следовало бы задуматься над тем, что случилось бы, если кто-то, не будучи подготовленным многолетним приближением в духе, случайно очутился бы в атмосфере окружающей шангрилу, вынесли бы он страшное давление перекрещивающихся токов и особых газов и флюидов. Ощутиться в бессознательном состоянии среди моря льдов и снегов перспектива суровая, грозная. Десятого октября тысяча девятьсот сорок восьмого года. Кхандала. Родные и любимые, получено ваше письмо двадцать первого сентября. Большая радость, что Зиньке удалось приобрести эскиз к картине «Строят лодки» и еще больше узнать о судьбе одной из моих самых любимых картин «Зеленое подземелье». Она висела некоторое время в моей комнате в нашей Петроградской квартире, но однажды, вернувшись с прогулки домой и войдя в свою комнату, я увидела вместо любимой картины пустое место. Оказалось, что в моё отсутствие приезжал один коллекционер, если не ошибаюсь по фамилии Касьянов. уже давно мечтавший иметь эту картину, и на этот раз ему удается убедить НК отдать ему эту радость мою. Велико было мое огорчение. Картина эта относится к периоду серии «Пергюнта» и «Принцессы Малейн». Теперь о видении одним из членов Агни-йоги, нашего любимого и светлого пасеньки. Мой совет, Зиночки, выслушивать и не делать никаких комментариев. Можно сказать им лучшее объяснение, виденное вами в вашем духе. Только ваш дух может знать смысл вам показанного. Людей распознающих немного, но не следует разубеждать или навязывать им свое объяснение, ибо можно погасить пробуждающийся огонек. Пусть видят, что могут лишь бы эти видения способствовали подъему их духа.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 И при ослабленном предательством сердце ему было бы трудно, почти невозможно проявляться ярко и дождаться расцвета страны. Многие еще не могут вместить быстрых перевоплощений и думают, что проходят сотни тысячелетия между двумя воплощениями. Но мир находится в таком состоянии, что великие духи ускоряют свои воплощения и добровольно несут ножу мира для спасения человечества, для удержания нашей планеты от взрыва. двадцать второе октября сорок восьмого года Хандала очень радовался новому подходу к общениям на собраниях членов Агни Йоги. Необходимо создавать гармоничную атмосферу объединением и повышением вибраций присутствующих. Для этой цели, конечно, ничего нет лучше прекрасной музыки и окружения прекрасными произведениями искусства. Картины нашего светлого лучшая основа. Краткое, но пламенное обращение к силам света перед началом собрания согреет сердца, нуждающиеся в поддержании внутреннего огонька. Больше беседуйте о создании связи с Великим Владыкой и тем постоянного памятования об избранном руководителе, размышлением о смысле жизни и лучшем приложении своих сил для внутреннего очищения и расширения сознания. Примечание так в тексте. Расширенное сознание откроет новые возможности к пониманию истинного служения, принесет радость ученичеству. Помните, родные, что ничто так не привлекает сердца, как любовное отношение. Сколько таких перлов разбросано в книгах учения. Мощь любви ни с чем не сравнима, узы любви неразрывны. Карма сердец, объединенных любовью на протяжении тысячелетий, красота надземная. Радовалось воскрешению Академии. Просвещение самое радостное ниво. Теперь огненный мир, параграф 374. Весь параграф указывает на создавшееся разобщение сознания людей с космическими законами. Потому и фраза "все преломляется в сознании вне соответствия с законами космоса" только подтверждает это губительное разобщение. Разъединение миров есть следствие такого несоответствия. Лишь на соответствие может строиться правильный обмен и общение. Закончив одну жизнь на Земле, человек, не принявший в сознание законов космических, остается узником своих же порождений в тонком мире, и ему приходится искупать эти порождения в своем новом проявлении на Земле, но уже будучи отягощенным еще большими ограничениями, нежели в предыдущем. Пребывание в тонком мире между воплощениями для человека разобщенного или непонимающего законного бытия весьма тягостно. И редко, очень редко можно там пробудить искру нового сознания. В таком тягостном состоянии нужна помощь высших духов. Лишь они в милосердии свое могут приоткрыть и раздуть тлеющий огонек. Но чтобы сохранить огонек под пеплом вожделений и злобных побуждений, сердце должно смягчиться, и почувствовать тепло любви в земной жизни. И так родная, с грустью приходится повторять, что все приламляется в сознании людей вне соответствие с законами космическими. И если бы было иначе, мы были бы уже много ближе к краю, как на небесе, так и на земле. А сейчас положение мира таково, что можно видеть, как ад перенес всю свою деятельность именно на землю.